Глава 16. Пожалуй, одним из моих самых любимых предметов в этом учебном заведении была история. Да-да, вы не ослышались, именно история. Может, она и не научит тебя новым плетениям или не даст сил, но в некоторых случаях окажется не менее полезной. Всегда стоит знать историю миров, в котором ты живёшь. Ведь именно на её основе можно спрогнозировать будущее. Ведь история по сути своей циклична. Да и так как учились мы именно в Академии магии, то история была часто застрена на личностях известных магов, и иногда приводились описания использования ими весьма необычных плетений. Вообще, учитывая древность многих родов из истории, можно почерпнуть многое о своих вероятных противниках. Вот и сегодня была довольно интересная для меня тема. Учителем истории оказался худощавого телосложения мужик, на вид лет сорока, с тоненькими усиками и бородкой с паньелкой. В его глазах чувствовалась какая-то хитринка, выдающая в нем крайне скрытного человека. Пожалуй, такой при торговле с легкостью оставит тебя без последних штанов. Сейчас же он вел у нас занятия, рассказывая многие неизвестные мне факты. Неверняка вы все знаете про существование магических источников, на которых во многом строится власть магов. И, конечно же, возводятся родовые замки, дабы охранять их от любых посягательств конкурентов. А конкуренты, поверьте мне, были да ещё какие! Это сейчас уже магические роды, а больше практические, не воюют друг с другом за территорию, благодаря нашему королю. Да и союзы между родами стали довольно крепки. В старые же времена была жуткая междоусобица за место под солнцем, пожалуй, похожая на то, что происходит в вольных баронствах, только намного в более худшем варианте. Союзы сформировывались и распадались буквально за считанные дни. Выживали лишь сильнейшие маги, захватывая себе самые сильные источники и закрепляясь на этих землях. Но на каждого сильнейшего находился еще более сильный. Те, кто трезво оценивали свои силы, старались сразу нацеливаться на более слабые источники в надежде, что не мало кого заинтересуют. либо же противники будут не так сильны. В эти времена после сражений магов легко могли меняться ландшафты, и они действительно менялись. Доподлинно известно, что некоторые горы и озёра, которые мы сейчас можем лицезреть, были образованы как раз после таких схваток. Такова была сила древних магов и основателей нынешних родов. Конечно, со временем передел власти закончился, стали образовываться более прочные союзы, и многие роды смогли пройти проверку временем, дожив до наших времён и не утратив своего влияния. Защищали же эти источники далеко не просто так. Они не только усиливают своих хозяев, находящихся поблизости, но и влияют на появление более магически одарённого потомства, начал учитель. После его слов о потомстве некоторые студенты тихо засмеялись, пытаясь скрыть за смехом своё смущение. Всё же они всё ещё подростки. Учитель же, не обращая на это внимания, продолжил: Так вот, что касается этих источников. Вы наверняка должны понимать, что именно их наличие во многом определяет места жительства магов. Ведь в первую очередь они смотрят на наличие источника и его магическую силу, а только потом на окружение. Есть множество владений, которые располагаются в крайне опасных для жизни местах, вроде пустыни или поблизости от действующего вулкана. А люди без магических способностей также стараются селиться поблизости. Полагаюсь на защиту и помощь от мага, а также с небольшой надеждой, что даже слабое воздействие источника даст возможность их детям или же дальним потомкам стать магами. Да и наша столица не зря находится именно в этом месте. Нашим предкам удалось найти довольно удачное расположение двух сильных магических источников по близости. Первые из которых находятся под академией, а второй под королевским дворцом. Но кому тогда принадлежит источник под академией? Ведь директора меняются время от времени, и они не связаны кровными узами, задала вопрос одна из девушек. Довольно правильный, интересный вопрос, оживил сучитель На самом деле, этот источник завязан на королевский род, и они лишь дают права пользоваться им другим. Именно этот род первым нашёл и привязал к себе оба источника, и лишь позже решил выделить второй под академию. Таким образом, имея под боком подконтрольную ему академию, Но давайте не будем слишком сильно углубляться в политику. Это довольно сложный вопрос и не для нашего сегодняшнего урока. Я же сегодня хотел рассказать именно о том, по какому принципу в нашей истории возникали города и другие скопления людей. Ну и раз уж мы затронули тему королевского рода, то нельзя не упомянуть их основателя Алистара Кора. могущественнейшего мага молний своего поколения, а может, даже и самого сильного за всю историю. Именно он заложил основы королевского дворца, а деревня, образовавшаяся рядом с ним, и стала позже нашей столицей. Про него ходят много слухов. Например, то, как он одним заклинанием, призывающим молнии с небес, Он уничтожал целые армии врагов в одиночку. Великий был маг, это да. Хотя говорят, милосердие он не страдал, как впрочем и все маги в то время. Всё-таки многое изменилось за прошедшие столетия. Маги не только стали слабее, хотя и искуснее, но и мягкосердечнее, хотя, может быть, оно и к лучшему. Раньше маг имел право просто за косой взгляд убить любого простолюдина, и никто ему ничего не мог сделать, ведь на своей земле он был единовластным правителем. Сейчас же за соблюдением законов следят, хотя в личных землях всякое может быть скрытое под завязой тайны от сторонних наблюдателей. Учитель, вы говорите, что маги стали слабее со временем. Но разве это не компенсируется родовыми способностями? Раздался возмущённый голос из аудитории. "Но ну да. Эти пресловутые родовые способности". Лишь хмыкнул преподаватель на этот выкрик. "Чтобы начала формироваться родовая, нужно, чтобы на протяжении нескольких поколений заключались браки между магами. Также необходим источник магии, подчинённый этому молодому роду, и лишь тогда есть шанс, что способность проявится. Срок её формирования также зависит от силы как источника, так и самих магов. Причём заранее никак нельзя определить, какая же именно способность появится. Конечно же, она зависит от типа магии, подвластной роду. Но тут могут быть варианты. Да и сама способность в начале весьма слаба. Например, вы сможете создавать маленькие торнадо из огня. Со сменой поколений эта способность будет расти, но крайне медленно. Возможно, через 1000 лет вы сможете призывать уже этот торнадо с себя ростом, но это, конечно, оптимистичный вариант. Но что, если вы получите способность просто чувствовать огонь на расстоянии? Даже если со временем эта чувствительность вырастет, то она всё время останется крайне вариативной способностью, но неприменимай в бою. Слишком много различных условий и вероятностей влияет на эту способность, и не стоит излишне на неё полагаться. Конечно, вы можете сказать, что уже существуют старые рады с сильными атакующими способностями, и тут вы правы. Но даже так, у них есть свои условия для применения. Да и не любит магический рад выставлять на показ свои козэри. Они являются именно козэрями, последним шансом на победу, конечно же, если способность не мирной направленности. Вот вы, например, скажите, какая у вашего рода способность? Нет, тут же резко ответил этот парень. Ну вот видите? Никто не хочет разглашать такую информацию. Конечно же, у большей части родов уже известны их козыри, но существуют эти кушники, кто смог сохранить это в секрете до сих пор, и боюсь, они смогут организовать крайне неприятный сюрприз своему врагу. Главное не оставлять их в живых, чтобы никто так и не узнал этого секрета. Крывожадну улыбнулся он. В принципе, так и сохраняли свои тайны во все времена. Уж доверять секрет рода человеку, против которого он был использован, точно никто не будет. Больше ведь никто не хочет рассказать про свой родовой дар. Под его насмешливым взором все лишь смущённо замялись, стараясь не смотреть в его глаза. Ну вот и хорошо. Хоть дары некоторых из вас известны мне и даже более широкому кругу людей, но озвучивать перед всеми их никто не стал, как видите. Да и не стоит забывать, что даже в те старые времена, когда произошло становление большинства сегодняшних родов, уже существовали более древние роды магов со своими секретами. К несчастью, не все они дожили до наших дней, сгинув в пути времени. Но часть всё же существует, и по сей день. Но даже древность рода не означает его всесильность. В конца концов, в голове как нашего, так и соседнего королевства, стоят рода моложе, чем некоторых вассалов. Самым древним родом в нашем королевстве считается Латумы, обладающие стихией света. Ходят слухи, что они являются потомками богини Но, конечно же, доказательств предоставить никто не может. Но это не важно, ведь возраст их рода вполне подтверждается историческими хрониками. Есть еще парочка родов, утверждающие, что близким по возрасту, хоть и немного моложе. Но вот они уже доказательств этого предоставить не смогли, что, впрочем, не удивительно. Во времена войн Маго в за территории никто не заботился о том, чтобы сохранить документы или другие записи. Тогда все стремились как можно эффективнее уничтожить врага. Бывало даже, что уничтожали замки прямо до основания. Но разве это возможно сделать? А как же источник, защищающий замок? Послышался удивлённый возглас. Хм. Это сложный вопрос. Но если приложить достаточно мощи, то при желании можно проломить даже защиту даваемоу источником. Конечно же, обычно такое бывало только если источник был слаб, а маг весьма силён. Но даже в те времена это было большой редкостью. К тому же, это был весьма рискованный и затратный во всех смыслах план, ведь потратив всю магию, Можно было увидеть, что додавить всё же не получилось, и хозяин замка остался цел. Тогда уже нападающий оказывался в невыгодном положении, когда противник полон сил. Обычно так поступали только если хотели кого-то наказать так, чтобы ни у кого не возникало желания повторить их проступок. Всё же уничтожение замка влечёт за собой не только магические, но и финансовые потери. Восстанавливать замок и запломков тоже весьма недешёвое удовольствие. Да и влияние такой концентрированной силы магии не проходит бесследно для местности. Опять же, всё зависело от стихии мага, но случалось всякое. И не только простые озёра или горы, куда страшнее! Когда-то ковал маг жизнь, оставляя после себя непроходимый лес, или же наоборот. Абсолютно мертвый клочок земли, на котором даже спустя столько времени ничего не растет. Кто-нибудь еще знает о подобных необычных местах? Да, я слышал о замке, который построен в месте, где в абсолютно каждый дождливый день идет гроза. Высказался парень после того, как на него указал учитель. Именно замок бури. Весьма примечательное место. Хотя они и научились бороться с этой проблемой, все же владеют им маги молний, чей предок, скорее всего, и сотворил подобное. И я уверен, что в те времена грозы там шли каждый день. Просто со временем все стало утихать. Еще кто-то? Оглядел он аудиторию и указал на девушку, поднявшую руку. Окрестности штормового замка. где ветер не утихает ни на секунду. И вы тоже правы. Такие места хоть и не очень распространены, но встречаются время от времени, и не во всех из них люди смогли поселиться, чтобы укротить местный источник магии. Так что у вас есть все шансы получить свой собственный источник, если сможете обуздать эту мощь. Улыбнулся он, хотя я всё же не советовал бы пытаться это сделать. Пока не сравнивайтесь в силе с нашим директором, ну или хотя бы пока не выпуститесь из академии, тогда я больше не буду нести за вас ответственность. А если вы дурак, что решит туда сунуться без достаточной силы, то так вам и надо. Меньше будет идиотов среди магов в будущих поколениях. Учитель Но ну разве не будет достаточно простого щита, защищающего от бушующей там стихии? Разве что напитать его посильнее? Но ну, если у вас достаточно сил, то это, конечно, можно сделать, чтобы прогуляться туда. Вот только, тратя все силы на защиту, добраться до самого источника вы точно не сможете. А ведь именно там сконцентрирована основная мощь. Да и не стоит забывать, что если вы хотите там поселиться, то кто-то же должен будет построить хотя бы дом. А уж на защиту строителей вам просто не хватит сил. Ну или если использовать артефакты, то это будет так дорого, что проще выкупить землю у других. Оселиться вдали от источника просто нет смысла, тогда теряются все его положительные особенности. Как же тогда смогли это сделать? Владельцы подобных территорий, вновь воскликнул всё тот же парень, поняв, что его план оказался глупым. Ха! А вот этого никто не может отподлинно сказать. А владельцу уж точно никому со стороны это рассказывать не будут. В нашем мире каждый добивается всего своими силами, а для новой магической крови путь особо труден, хотя его можно и облегчить. При желании вы можете пойти в подчинение к одному из магических родов. Если окажетесь достаточно сильны и полезны, то возможно, они помогут вам с формированием собственного магического рода, конечно же, подчиненного им, или же в лицо вы их рот усиляя его. Такая практика довольно распространена и ничего плохого в ней нет. Думаю, уже скоро, если вы проявите себя. То вам последует предложение о присоединении к роду на правах слуг, с последующим шансом наступления в род. Сразу же в род обычно не принимают никого, не доказавшего свою верность. Конечно же, за редкими исключениями, когда попадаются совсем уж исключительные самородки. Но в общем, это полностью ваше решение: пойти ли по этому пути или найти свой собственный. Но В союзе по истории самых больших достижений добивались именно могущественные одиночки, способные своей волей бросить вызов миру. Конечно же, большая их часть просто умирала, так и не оставив своего следа в истории. Но в истории, конечно, отметилось и множество магов из известных семей своими достижениями и принёсшие славу своему роду. Так что дерзайте. Окинул он нас взглядом, не убирая с лица улыбки. Но что-то мы с вами совсем уж удалились от первоначальной темы, хотя и близки к ней. Эх, всегда меня так заносит, как только цепляю за интересную тему. Что же касается образования новых городов, Дальнейшая его речь не так сильно заинтересовала меня, как то, что он рассказал ранее. Особо стало интересно, есть ли у моего рода этот козырь, и если да, то как его выявить. Он определённо должен быть, ведь род весьма стар. Придётся постараться, чтобы выяснить это самостоятельно. Но главное, чтобы дар не проявился перед другими людьми. Боюсь, кто-то может его опознать, и тогда моя маскировка пойдёт прахом. Про магические территории тоже было интересно узнать. Мне не приходилось ещё сталкиваться с подобными. Разве что магический лес вполне может оказаться таким местом. Но пока они меня совершенно не интересуют. Свой источник у меня уже есть, и новый совершенно не нужен, тем более при таком огромном риске. Разве что нужно будет узнать о них всех. Подобное место может пригодиться, если меня действительно раскроют и придётся прятаться. Уж что-то точно никто не решится сунуться. Но вот вскоре закончился и этот урок. Мне же пришлось отправляться прямиком на следующий. Учёба продолжалась,